Глава 2. Караван Агоносваса Дождь начался, не успели они выбраться на равнину. И теперь козлы двигались очень медленно по ровной вязкой земле. Целый месяц они продвигались так, кутаясь в плащи и дрожа от холода и сырости. Хокмана к тому же мучили сильнейшие головные боли. Когда это началось вновь, он ни слова не говорил ладану. Просто закрывал голову руками и старался забыться. Это означало, что где-то там, далеко в замке Брас, сила камня начинает разрывать узы, наложенные на него графом. В душе его постепенно угасала надежда, что когда-либо ему доведется вновь свидеться с Исельдой. Ливень не прекращался ни на миг. Ветер бушевал. Впереди, насколько хватало глаз, сквозь плотную пелену дождя Хокмун видел лишь бескрайнюю равнину. Попадались изредка кусты, мошевильника и черные карликовые деревья. Тяжелые грозовые облака затянули небо, так что Хокмунд совершенно не представлял, куда им ехать дальше. Единственным указателем направления могли служить редкие кусты, ветви, которых здесь тянулись всегда на юг. Он никак не ожидал, что так далеко на восток можно встретить местность с настолько ужасным климатом и решил, что все это результат одной из многочисленных катастроф тысячелетия ужаса. Хокман откинул мокрые волосы со лба и, почувствовав твердую поверхность черного камня, содрогнулся. Он посмотрел на грустное лицо Аладана и отвернулся. Вдалеке, почти на горизонте, виднелись темные очертания того, что могло быть лесом, где, возможно, они смогут найти защиту от дождя. Копыта козлов скользили на мокрой траве, у Хопмана зазвенело в ушах. И он вновь почувствовал сильную головную боль и тошноту. Он глубоко вздохнул, прижимая руку к колбу. Ладан смотрел на него с глубоким сочувствием. Наконец они достигли кромки леса, Сейчас они ехали еще медленнее, поскольку приходилось постоянно объезжать образовавшиеся в огромном количестве большие темные лужи. Стволы и ветви деревьев, казалось, тянулись вниз, а не вверх. Кора их была черной или темно-коричневой, и почти не было листьев. Но, несмотря на это, лес выглядел густым и труднопроходимым. На краю его в мелкой канаве блестела вода, Они въехали в чащу, копыта козлов шлепали по грязной воде. Земля под пологом леса намокла, и у деревьев образовались лужи. Искать укрытие от непрекращающегося ливня здесь было бесполезно. Выбрав относительно сухой клочок земли, они остановились на ночлег. хокмунд сначала порывался помочь Чаладану развести костер, но потом вынужден был, опершись спиной о ствол дерева, лежать и ждать, обхватив голову руками, пока маленький человек не закончит работу. Утром они продолжили путь по лесу. Хокмун еле держался в седле, и Аладан вел его козла. Неожиданно они услышали человеческие голоса и, недолго думая, повернули в том направлении. Это был своего рода караван. Около пятнадцати фургонов с промокшими разноцветными тентами, Медленно тащились по грязи и лужам. Быки и мулы, выбиваясь из сил, тянули фургоны. Ноги животных скользили в грязи, и мышцы перекатывались под кожей, когда погонщики хлистали их бичами и кололи острыми палками. Фургоны со всех сторон обступали люди. Одни толкали их, другие прокручивали колеса. И все же караван еле двигался. Но не столько это зрелище заставило удивиться друзей, сколь сами люди каравана. Без преувеличения можно было сказать, что эти люди очень и очень странные. Карлики и лилипуты, гиганты и толстяки, покрытые шерстью и совершенно без волос. Один мужчина с тремя руками, другой с одной, двое с копытами на ногах, бородатые дети, гермафродиты, Одни с пятнистой змеиной кожей, другие с хвостами, уродливыми конечностями и искривленными телами, с лицами без глаз, носов, ртов, горбуны, люди без шеи, с короткими руками и ногами, один даже с пурпурными волосами и рогом во лбу. Все разные, но выражение глаз было общим. В глазах этих людей читалось тупое отчаяние, когда они, выбиваясь из сил, пытались хоть немного протащить караван по вязкой грязи. Хокмуну казалось, что он видит обреченных, направляющихся в ад. Лесные запахи смешались сейчас с запахами каравана. Здесь был и запах людей, и запах животных, запахи духов и острых специй. А кроме всего было еще что-то что заставило Алладана содрогнуться. Хокмун приподнял голову и принюхался, словно насторожившийся зверь. Он, нахмурившись, взглянул на Ладана. Эти странные люди продолжали молча работать и не замечали их. Слышно было поскрипывание фургонных колес, фырканье животных до плеск воды. Аладан дернул поводья, Намереваясь проскочить перед караваном, но Хокмун не последовал его примеру. Он продолжал задумчиво рассматривать таинственную процессию. Поехали, а? сказал Ладан. Я чувствую опасность. Мы должны узнать, где мы находимся и как долго нам еще тащиться по этой равнине, хрипло прошептал Хокмун. Кроме того, у нас почти кончилась провизия. «Может, мы наткнемся на какую-нибудь там дичь в лесу?» Хокмун покачал головой. «Нет. И потом, мне кажется, я знаю чей-то караван». «А чей это караван а чей же? «Человека, о котором я много слышал, но никогда не видел. Мой соотечественник. И даже родственник, который покинул Кельн девять веков назад». «Девять веков? Это невозможно». «Возможно. Гоносвос бессмертен». Ну или почти бессмертен. Если это он, он поможет нам. Хе. Я как-никак все еще являюсь законным правителем Кельна. Ты думаешь, по прошествии девяти веков он сохранил верность Кельну? Посмотрим. Они направились к голове каравана, туда, где, покачиваясь, катился высокий фургон с тентом из золотого шелка. На передке фургона... Укрывшись от дождя, в богатой медвежьей шубе сидел человек. Простой черный шлем закрывал его голову, оставляя открытыми лишь глаза. Увидев Хоукмана, человек зашевелился и издал слабый глухой звук. — Господин Агоносвоз, — произнес Хокман, я герцог Кельнский, последний потомок династии, начавший править тысячу лет назад. — А, Хокмун, без земель сейчас, да? Гранд-Британия захватила Кель, не так ли? — сказал человек. — Да. — А, и так мы оба изгнанники. Я по воле твоих предков, ты по воле завоевателей. — Ну, как бы то ни было, я все еще герцог Кельнский, и поэтому твой господин. Хокмун неотривисто смотрел на гонососа. «Господин, так, кажется, ты и сказал...» Власть в лице герцога Дитриха отвергла меня, выслав на дикие земли. Я больше не признаю власти Кельна. «Но вы же знаете, что ни один кельнец не имеет права слушаться воле своего герцога». «А, не имеет, говоришь?» Агоносвоз тихо засмеялся. Не смеет, не имеет. Хокмун собрался было повернуть прочь, но Агоносвоз, подняв худую с длинными тонкими пальцами руку, остановил его. Остановись. Я обидел тебя и хочу загладить свою вину. Чем я могу помочь тебе? Ты признаешь меня своим господином? Я признаю только, что был невежлив. «Ты, кажется, устал. Остановлю-ка я свой караван. Кто твой слуга?» «Это не слуга, а Ладан мой друг». «Друг? Он же не человек. Ну ладно, пусть присоединяется к нам». Гоносвоз высунулся из фургона и слабым голосом дал своим людям команду остановиться. Они сразу же перестали работать и теперь неподвижно стояли, опустив руки. В глазах их было все тоже тупое отчаяние. Как тебе моя коллекция? спросила гоносвоз Хокмана, когда герцог и Ладан спешились и залезли в темный фургон. Они когда-то забавляли меня, но сейчас наскучили, и поэтому должны работать, чтобы оправдать свое существование. У меня есть, по крайней мере, по одному экземпляру каждого типа. Он взглянул на Аладана. «Включая твой. Некоторых я сам вывел путем скрещивания. Вот так вот». Аладан беспокойно заерзал на месте. В фургоне казалось неестественно жарко, но не было видно ни печки, ни плиты, ни какого-либо иного источника тепла. Агоносвоз налил им вина из голубой тыквенной бутылки. Вино было такого же цвета. Древний изгнанник оставался в шлеме, его черные насмешливые глаза с интересом рассматривали Хоукмуна. Хокмун втячески старался не показывать вида, что жестоко страдает от боли, но Агоносвоз сразу же понял. «Эх, выпей, и ты почувствуешь себя лучше», сказал он, протягивая Хокману кубок с вином. Вино действительно благотворно подействовало на герцога, и боль вскоре совсем прошла. Агоносвоз просил, что привело его в эти края, и Хокмун рассказал ему большую часть своей истории. Так, Та сказал Аганосвос. и ты хочешь моей помощи, да? Хорошо, я подумаю. Сейчас отдыхай, а завтра мы поговорим об этом. Хокмун и Ладан уснули не сразу. Они еще долго сидели укутавшись в меха, что дал им Агоносвоз, и обсуждали это странного колдуна. «Он немного напоминает тех лордов Империи Мрака, о которых ты рассказывал мне», — сказал Аладан. «Мне кажется, он хочет нам зла. Возможно, он желает отомстить тебе за то зло, что причинили ему твои предки, а, возможно, хочет получить новый экземпляр для своей коллекции». Аладан даже задрожал. — Да, — задумчиво сказал Хокмун, — но было бы неразумно сердить его без причины. Он, может быть, нам полезен. Сейчас давай спать. — Ладно. Только ты постарайся крепко не засыпать, — предупредил его Аладан. Но Хокмун спал крепко и, проснувшись, обнаружил, что лежит связанный по рукам и ногам толстыми кожаными ремнями. Он попытался вырваться, но тщетно. Из-под шлема, закрывающего лицо его бессмертного родственника, донесся тихий смех. «А ты узнал меня, последний из роду Хогманов. Но ты ничего не знаешь обо мне. Ты не знаешь о тех годах, что я провел в Лондоне, обучая лордов Гранд-Британии премудростям волшебства. Мы давно уже заключили союз с Империем Рака и Я». Когда я последний раз видел барона Мелиадуса, он много рассказывал о тебе. Теперь я получу от него все, что пожелаю. Где мой друг? А этот мохнатик умчался в лес, лишь только заслышал наши шаги. Они все такие эти поллюди-полузвери, трусливые и малодушные создания. Значит, ты намерен доставить меня к барону? «Ты же слышал. Именно это я собираюсь сделать. Я оставлю ненадолго этот э, неповоротливый караван, пусть ползет пока без меня. А мы отправимся вперед на более быстрых скакунах. Я берегу их для таких вот случаев. Я уже послал человека с вестью к барону. Так что, эй вы, несите его!» По команде... Ага, на своса два лилипута схватили Хокмана и вытащили из фургона. Дочь все еще моросил. Хокман увидел двух величественных лошадей голубого цвета с сумными глазами и мощными конечностями. Подобной красоты ему еще видеть не приходилось. — Я сам вывел эту породу, — сказал Аганосвос. — Но сделай это, как видишь, не ради забавы. Скоро мы... «Будем в Лондре!» Он снова засмеялся. Хокмуна закинули в седло и крепко привязали к стременам. Агоносвоз залез на вторую лошадь и взял по воде лошади Хокмана. Помчался вперед. Хокмун был не на шутку встревожен. Лошадь бежала легко и почти так же быстро, как летел фламинго. Но если птица несла его к спасению, то лошадь наоборот, к роковому концу. С ужасом Хокмунд понял, что участь его решена. Долгое время они мчались по лесу, грязь залепила лицо Хокмуну, и он почти ничего не видел. Затем много позже он услышал гневный крик агоносвоза. Прочь, дороги, прочь! Хокмун пытался разглядеть что-нибудь впереди, но видел лишь лошадь агоносвоза и край его плаща. Он смутно слышал другой голос Но разобрать, что он говорить, не мог. а да, въезд, в колдрин, твои глаза!» Хокману показалось, что гоносвоз покачнулся в седле. Лошади замедлили бег, потом остановились. Он увидел, как старец наклонился вперед и свалился на землю. Ползая в грязи, гоносвоз пытался подняться. В боку его застряла стрела. Хокмун совершенно беспомощный не мог понять, какая новая опасность постерегла его. И он пытался решить, что лучше быть убитым сейчас или дождаться суда короля Хиона. Появился Аладан и, перепрыгнув через барахтующийся в грязе гоносвоза, подбежал к Хокмуну. Он перерезал ремни, и Хокмун свалился с лошади. Аладан широко улыбался. «Твой меч в сумке у старца!» Хокман, поднимаясь и растирая онемевшие руки и ноги, облегченно вздохнул. «Я думал, ты убежал обратно в горы!» Маленький человек начал было что-то говорить, но Хокман прервал его криком. «Агоносвоз!» Старец, зажимая рану рукой, приближался к карлику. Хокман, позабыв о боли, бросился к лошади колдуна. Ему пришлось... Перерыть почти весь багаж Агоносвоза, прежде чем он нашел меч. Ладан с колдуном уже боролись, катаясь в грязи. Хокман побежал к ним, но ударить мечом не рискнул, боясь задеть друга. Он наклонился и, вцепившись в плечо Агоносвоза, стал растаскивать рассверепевшего старца. Сначала он услышал рычание из-под шлема. Затем, обернувшись... Он заметил меч в руке Агоносвоза. Меч со свистом рассек воздух. Хокмунд, едва держась на ногах, с трудом отразил удар. Колдун ударил еще раз. Хокмунд встретил и эту атаку. В ответ он попытался попасть в голову гоносвоза но промахнулся. И едва успел парировать новый выпад. Потом он увидел незащищенное место на теле противника и вонзил меч в живот колдуна. Гоносвоз вскрикнул, попятился На негнущихся ногах и, схватившись руками за меч Хокмана, попытался выдернуть его из рук герцога. Затем он широко развел руки, начал что-то говорить и упал, распростершись в мелкую лужу. Тяжело дыша, Хокман прислонился к стволу дерева. Кровь начала приливать к онемевшим конечностям, и боль в них усилилась. Аладан поднялся из грязи. Его трудно было узнать. Колчан валялся на земле, и карлик, подняв его сейчас, осматривал оперение стрел. «Некоторые поломаны, но я заменю их», — сказал он. «Откуда они у тебя?» Ночью я решил побродить по лагерю гоносвоза. В одном из фургонов я нашел лук и стрелы, и подумал, что они могут пригодиться. Вернувшись к нашему фургону, я заметил, что туда... Вошел Агоносвоз и, догадываясь о его намерениях, предпочел спрятаться. — Но как тебе удалось не отстать от лошадей? — спросил Хокман. — А я нашел себе даже более быстрого союзника. Улыбнулся Аладан и указал на появившееся в этот момент из-за деревьев удивительное существо. Но существа были невероятно длинные ноги. Хотя остальные части тела казались совершенно нормальными. Это Влеспин. Он ненавидит Арагоносвоса. Я охотно согласился помочь мне. Влеспин свысока посмотрел на них. "Ты убил его", сказал он. "Хорошо". Аладам осмотрел багаж Агоносвоса и вытащил оттуда свиток пергамента. Карта. О! И провизии вполне достаточно, чтобы мы могли добраться до побережья. Он развернул карту. Это недалеко, смотрите. Они склонились над картой. Хокман увидел, что до Мирмианского моря им осталось чуть больше сотни миль. В Леспин отошел к лежащему неподалеку телу Аганасвоса. Секунды позже они услышали его крики. Обернувшись, увидели колдуна, живого который, угрожающе размахивая мечом Хокмуна, решительно направился к длинноногому человеку. Меч вошел в грудь в леспина, ноги его подкосились, и он, дергая ими, словно кукла, рухнул на землю. Вскоре он затих. Хокмун был потрясен. Из шлема донесся сдавленный смех. — Ха! Глупцы! Я прожил уже девятьсот лет! «И за это время я кое-чему таки научился!» Не раздумывая, Хокмун прыгнул на гоносвоса. Он понимал, что это, пожалуй, его единственный шанс спастись. Тот, хотя и выдержал удар, который должен был стать смертельным, заметно слабел. Они боролись, цепившись на краю большой лужи, А Ладан бегал вокруг них, выбирая момент, и вот, наконец, запрыгнул на спину колдуну и сорвал с его головы шлем. Агоносвоз взвыл, и Хокмун увидел перед собой белую голову старца, почувствовал, как тошнота подступает к горлу. Это было лицо трупа, давно обглоданное могильными червями. Агоносвоз закрыл лицо руками и попятился. Подхватив меч, Хокмун вскочил на голубую лошадь, и в этот миг до него из леса донесся крик. «Я тебе это припомню, Дериан Хокмун! Когда барон Мелиадус схватит тебя, я явлюсь полюбоваться твоими мучениями!» Содрогнувшись, Хокмун направил своего скакуна в сторону Мермианского моря. Два дня спустя небо просветлело, и яркое солнце засияло на нем. Впереди на морском побережье их ждал город, где можно было сесть на корабль, чтобы добраться до Туркии.